Запись 181. Идиот. Как только я мог не заметить? Как мог не догадаться? Как мог не подумать об этом ни единого раза? Как я мог быть настолько наивным? Почему ничего не сделал? А сейчас уже поздно. Я кое-что узнал, но теперь не могу сказать всего, ведь я еще не принял решение. Оно довольно важное, поэтому ничего говорить прямо нельзя. Конечно, это мое решение может быть не совсем правильным. Как поступить? Разве меня не учили, что лучше проявлять доброту и снисхождение к хорошим людям, которые никому не навредят? Или я не прав? Я не знаю. Я должен поступить самым правильным образом и сделать выбор. Может, я напишу обо всем с самого начала? обозначать нечто конкретное я не стану, кое-что не должно быть названо. Верное решение придет ко мне само. Я слышал, что так часто случается у ученых. Не нужно озарение. Я хочу сделать все для моей родины, обеспечить ее безопасность. Но в то же время люди, которые меня окружают, хорошие люди. Это и есть те, кого я должен защищать. Нет, прямо не напишу. Как я мог не заметить? Как мог быть таким наивным? И что мне теперь делать? Где взять смелость и решить все самому? Хорошо, надо собраться и рассказать то, что я могу рассказать. Все началось с того, как все в тех же синих сумерках мы с Ванечкой сидели у кастрюли с замаринованным шашлыком. На нас легла почетная обязанность насадить куски мяса на шампуры. Я чувствовал большую ответственность перед всеми присутствовавшими, но в то же время и большую гордость. Ванечка, как мне кажется, серьезности нашей миссии не понимал и по большей части развлекался. "А ты хочешь съесть это мясо?" спросил меня Ванечка. "Да," сказал я. "Я уже голодный." прямо сырым. Это теперь кажется довольно привычным. А почему вам нельзя приготовленное мясо? Не знаю точно. Что-то связанное со структурой белков. От приготовленной еды тебя стошнит? Не порть мне аппетит. Это мне просто все интересно, а мой папа ест еду. Да, сказал я. Боря тоже скоро сможет есть нормальную еду. Ванючка вздохнул. Ой, ты бедненький Орлен. Ты ведь все переживаешь, что не умеешь ничего. Я не переживаю. А вот ты и переживаешь. Я знаю. Я все вижу. Я согласился с ним главным образом, потому что Ваничка очень упрямый. Он вдруг сказал: "Очень я стал к тебе привязан и к другим. Я ко всем привязался, как ручной". "А ты не ручной?" спросил я. "Я дикий". О, -о, -о, о. Я знаю. Я видел нечто вроде сна о тебе. Я-то не спрашивал никогда, почему я так с Володей смог. Что ж я мог сказать ему? Что не уверен, будто это сделал Ванечка, что у Ванечки неоткуда взяться таким странным умением, с его-то холодным лбом и глупой головой. Но я не хотел его обижать. Ванечка искренне верил в то, что он нам помог, в то, что хоть в малой степени излечил нашу рану. Я всегда за честность обеими руками, честность и считаю лучшая политика. Но в этом случае мне показалось, что промолчать будет вернее. Нет, сказал Ванечка. Не веришь. Ситуацию Ванечка прокомментировал очень точно, как это с ним часто случалось. Я сказал: "Ты же знаешь, я скептик". А я не помню, кто скептик. Кто такой? Тот, кто вечно во всем сомневается. Вообще-то, чтобы объяснить, что такое скептик по-настоящему, следует начать с Декарта. Нет, сказал Ванечка. Я замолчал. Ты прав. Я вряд ли объясню хорошо. Алеша все время такое говорит: "Не хочу слушать. Ты не такой умный, как мой брат, но в другом всяком. Ты все таки хороший". Спасибо, Ванечка. Он насаживал на шампур розовые куски мяса, действовал очень сосредоточенно, чуть прикусил кончик языка, часто моргал. Вид у Ванечки стал очень хищный. В сумерках его лицо казалось бледнее обычного, и абсолютно ясно становилось видно, каким красивым Ванечка был от природы. Я вдруг подумал о заколдованных принцах, кто-то чудесный и одновременно чудовищный, или, например, рухнувший дворец, который прежде представлял собой произведение архитектурного искусства. Я подумал: наверное, Ванечка такой из-за родовой травмы. Может быть, его мозг повредился вот так, случайно и быстро. А должен он был быть совсем здоровым мальчиком, красивым и умным. Это, конечно, очень грустно, но в то же время я остро ощутил и другое. Ванечка очень даже на своем месте, здесь, у кромки леса. А еще больше на своем месте он будет в темном лесу. В Ванечке почудилось мне нечто такое, что я видел во сне, о нем, Когда он ходил по скользкой ветке и высматривал девочку в желтой шапке. Нечто такое первобытное, совсем звериное, глупое, но в то же время очень могущественное. Я ощутил тревогу. Не страх, нет, а беспокойство, волнение. Картинка будто на секунду раздвоилась. С одной стороны рядом был мой замечательный добрый друг, немного странный, конечно, но очень душевный. С другой стороны Мальчик с уловкими руками и острыми зубами легко нанизывал на острый шампур мясо, кусок за куском. В этом мальчике просвечивала нечто низдешняя. И глядя на него в тот момент, я подумал, что такой мальчик мог бы дать нам увидеться с Володей. Мальчик из леса. Теперь веришь, сказал Ванечка. Все руки пахнут мясом. А почему тебя нашли в лесу? Это все понятно, сказал Ванечка. потому что я там родился. Я был готов воспринять его историю, но теперь Ваничка вовсе не желал ее рассказывать. Он добавил: "Там я родился в лесу, поэтому я дикий". У-у-у-у!» О, -о, "О, я знаю. Ты очень дикий, очень. Но мне хочется знать больше". Любопытный Варвари на базаре нос оторвали. Резонно. Ваничка засмеялся, но я даже не был уверен, что он знает слово резонно. Ваничка сказал: Привязался ко мне. Да, ты привязался. Хочешь мне помочь очень? Я хочу, но не можешь. Я глупый, умным меня не сделать. Зато ты талантливый, сказал я. Не всем быть академиками. Но в мире много других прекрасных вещей. Да, сказал Ванечка. В мире их много. Нравятся рисунки мои очень. И моя семья тебе нравится? Замечательная семья. А почему ты спрашиваешь? Так Он не улыбнулся, быстро показал зубы, совершенно как ласковая собака, широко открыв рот. Потом вздохнул, резко дернул на себя кусок мяса, пронзив его лезвием шампура. "Руки пахнут уксусом", сказал Ванечка. "Целый день думаю, ой, что будет, что будет? А что будет? А я не знаю. Просто думаю, ой, что будет, что будет. Такое бывает", сказал я. "Когда просто нервничаешь без причины. Может, погода испортится". Со мной такое случается перед переменой погоды. Так нравится, что ты говоришь как радио. Я смотрел на его бледные, мокрые от морона руки. Они двигались быстро и резво. Вдруг Ваничка сказал: "Мы сейчас с тобой очень надолго попрощаемся". Голос его в этот момент был грустным, почти нормальным. Я смотрел на него во все глаза. Мне вдруг стало страшно, что Ваничка умрёт прямо сейчас. Я вспомнил все ужасные истории о дурачках, которые больны не только ментально, но и физически, об их слабых сердцах и ранних смертях. "Почему?" спросил я. "С чего ты взял?" Ванёчка сказал. "Я не знаю. Просто это сейчас понял". Мир вокруг нас вдруг как бы замер. Взрослые разводили огонь, дети столпились вокруг него, словно впервые в жизни увидели такое чудо. А мы с Ванечкой сидели на поваленном дереве и возились с этим мясом, которое мне вдруг опротивило. Сумерки стали совсем уж синие, французы, так их и называют, синий час. Ванёчка действовался так же быстро, очень ловко и вдруг остановился. Он порезался. Этого стоило ожидать, и в первый момент я подумал, как же я так позволил ему неаккуратно обращаться с острыми предметами. Да и вообще, не стоило ему заниматься таким делом. Рана была длинная и глубокая, Я испугался, что мясо заразит эту рану. Вырвал у Ванечки шампур, кинул в кастрюлю рававленный кусок мяса. Как естественно, хотя кровь и плоть принадлежат разным существам. Сейчас я обработаю, подожди. У меня все с собой, как раз на такой. Но я не договорил. Я увидел, как стягиваются края раны. Я посмотрел на Ванечку. Глаза его сияли ярко. Словно он сейчас заплачет. Я не его дрессированные птицы. Они сидели у Ванички за пазухой и должны были расцарапать ему весь живот. Однако этого не случилось. Никакой крови, никаких царапин, абсолютно чистая кожа. Я протянул руку, и дотронулся до его лба. Лоб был холодный. Моя рука была в тысячу раз горячее. Грязными руками нельзя, сказал Ваничка. Сам говоришь, Снезь словечки, не случившиеся ранки и затянувшаяся рана, его холодный лоб. Мысль, пришедшая мне в голову, требовала, конечно, дальнейших раздумий, но на это у меня времени не было. В верности, правильности своей догадки я уверился еще больше, когда Ванечка вскочил на ноги и метнулся к лесу, такой быстрый, стремительный, совершенно в этом сказочный, как темная тень, которую видишь краем глаза. Я кинулся за ним, и все стало до крайности серьезно. Я услышал голос от Домины Алексеевны: "Мальчики, далеко с поляны не убегайте". До да чего странно. Она думала, что мы играем, и вся трагичность ситуации ей была неясна. Так часто бывает между детьми и взрослыми. Некоторые вещи для взрослых совсем не очевидны. Я знал, в чем заключается мой долг, поэтому я должен был догнать его. Правда я не понимал, что мне делать потом, когда я его догоню. Но времени совсем не было. Я не мог тратить его на то, чтобы кого-то позвать, объяснить произошедшее, то, что я понял, увидев, как срастаются края его раны. Тайны знаний и сны, раскрытые раны, которые исчезают, и холодный лоб, холодный, как собачий нос. Сравнение глупое, но идеальное для Ванечки. Руки пахнущие мясом. Девочка в желтой шапке. Пакет с красными кониками, найденный в лесу. Мужчина на вокзале из моего полусна с ним говорил Боря, но теперь с ним говорил и я. Мне нужно было догнать Ваничку. Я не могу напрямую написать о том, почему это представлялось мне настолько необходимым, но таков был мой долг перед родиной, перед историей, перед всей вселенной. Теперь об этом очень стыдно думать, но еще я радовался, что стану героем или геройски погибну. Я совсем не думал о том, что если это и есть точка, где сходятся все известные мне линии, то я тоже линия. Разве что он еще не умел. Но думал ли я об этом? Нет. Я думал о том, как важно его догнать. Я словно стал одержим и ничего, кроме него, не видел. На Ванечке была красная толстовка, яркая даже издалека, приметный, а не терять цель из виду залог успеха. Пока не теряешь цель из виду, Не можешь проиграть. Я совсем не заметил, как мягкая ровная поляна сменилась лесом. И мне что удивительно, не стало труднее бежать. Я легко перескакивал через корни и даже поваленные деревья не запинался, не останавливался. У меня не самая быстрая реакция на свете. Мне нелегко дается развивать большую скорость, но в главном я хорош. Я могу бежать долго, очень. А вот о том, что может Ванечка, я не знал почти ничего. В тот момент я очень пожалел, что чаще всего пропускал мимо ушей все эти легенды о червивых временах и улье. Как только мы оказались в лесу, мгновенно стало темно, словно кто-то выключил свет. Ванечка, я услышал это отчетливо, засмеялся. Это был совершенно обычный смех, смех человека, чьё дыхание нарушено из-за бега. Он вселил в меня уверенность. Если ты хоть в чем то еще человек, подумал я, то я тебя поймаю. Почему я отреагировал именно так? Разве я такой? Почему в темном лесу красная толстовка Ванечки так манила и злила меня, словно красная тряпка быка? Меня всю жизнь учили, что это такое огромное зло. Что наши предки, чьи разумы были объединены, находились в плену чудовищной воли, что если это снова повторится, либо Аврора, либо вся вселенная будут уничтожены навсегда. А может, я его все ошибся в Ваничке? Я ведь допускал эту мысль. Но почему тогда гнался за ним так безжалостно? Какой же Ваничка оказался быстрый. Его перекошенный язык, чуть сдернутый уголок рта, странности глупости. Все это говорило о некоторой беспомощности, но на самом деле он был стремительным, точным, и все движения его были ясные. А я допустил несколько тактических ошибок. Первое. я никому ничего не сказал. Вторая позволил Ванечке попасть в лес, где он чувствовал себя, по-видимому, весьма уверенно. При этом я не имел при себе никакого оружия, если не считать мой незаряженный пистолет для забоя скота. а его не следовало бы считать, даже если бы он был заряжен. ведь для погони он все равно не подходил. Третье. Я позволил взять вверх над собой чему-то темному и страшному из глубины меня. Четвертое. Не попытался с ним поговорить. Как видите, одни пункты противоречат другим. Я мог выбрать несколько разных стратегий, а вместо этого я совершил самую глупую на свете вещь. Я о ней жалею. Я не исполнил свой долг. Но теперь, когда ничего не исправить, Что мне делать? В лесу все было проще. В Наступающей темноте я гнался с Ванечкой, и в точности был уверен, что он вредитель и враг, самый большой вредитель и самый большой враг в истории человечества. Нечто такое, чего не должно существовать. Теперь я думаю, со стороны это все еще могло выглядеть как детская игра. А кроме того, было важно, что мы именно дети. Это детская уверенность в том, что в лесу с тобой ничего не случится и тебя не найдут. Это детская уверенность в том, что догнать и обезвредить врага нужно самому и молча. Только так можно стать героем. Меня очень испугала перемена, которая во мне произошла. Я очень привязан к Ванечке. Не напишу в прошедшем времени. Он мой друг и в то же время заподозрив нечто ужасающее. Я ни секунды не думая кинулся за ним, как древняя рептилия, среагировавшая на движение. Мы очень быстро углубились в лес. Он оказался темнее и гуще, чем я думал, но я не испугался, что потеряюсь, не испугался, что травмируюсь, упав, хотя обычно я бдителен и тревожен во всем, что касается техники безопасности. "Стой!" крикнул я. "Стой по-хорошему". Такая детская фраза. "Разве нет?" Ванёчка снова засмеялся. Смех его разнесся по лесу, и мне показалось, что я слышу его со всех сторон. Это могло быть так. Я подумал, он может заставить меня остановиться. Он может заставить меня потеряться. Он вообще может свести меня с ума. А я ведь ничего не умею, думалось мне. Ничего не могу. Что у меня есть такого, чтобы суметь его поймать, привести к Эдуарду Андреевичу и спасти мир? Моего забавного и доброго друга Ванечку, с которым мы познакомились благодаря удивительной истории с собакой Найдой. С ним мы делали кормушку для птиц, сидели на дереве, Он дал нам попрощаться. Теперь никаких сомнений с Володей. Он был ко мне добр, хотя, может быть, он знал, что однажды я буду гнаться за ним вот так. Вдалеке я слышал голоса взрослых. Назвали, но мы не откликались. Не знаю, как так вышло, что мы углубились в лес столь быстро и незаметно. Я бежал и не думал о том, что могу потеряться. Это не было важным, не страшило меня. Наверное, будет неверно сказать, что я не знал себя такого. Но я точно не знал, что могу быть таким в этой страшной степени. Тогда мне не вспомнился разговор с Денисом Имаеловичем о том, что мы здесь, на Авроре, такие же люди, как все другие. А теперь вспоминается. Я не уверен, что сам с собой согласен. Я почти услышал в голове голос Бори, быстрее, чем когда-либо прежде. Он часто говорил так о себе после забегов, и даже если не был быстрее всех, тоже. В конце концов, Ванечка чуть замедлился. Он бежал быстрее меня, но и устал быстрее. В темнеющем лесу его толстовка казалась не просто красной, а пропитавшейся кровью. Я схватил его за рукав, дернул к себе, вцепился уже в руку. Он выкрикнул что-то, и мы повалились на влажную, усеянную опалыми листьями землю. Мы оказались в незнакомом месте, под по-ночному черными кронами деревьев. В сгущающейся темноте едва ли было видно хоть что-нибудь. Мне было тяжело дышать. В горле, в груди все жгло. Я подмял Ванечку под себя, крепко прижал его к черной земле. "Кто ты такой?" спросил я. Ванечку все и забавляло, и пугало. Он сказал: "Волчок дурачок". И засмеялся, запрокинув голову. И в самом деле, из глубины его глотки, вместе со смехом, исходило какое-то звериное рычание. "Если это и сказка, то очень, очень страшное». «Нечего смеяться. сказал я, и мне очень захотелось заткнуть ему рот рукой и закрыть ему глаза. Таким пронзительным стал его взгляд. Вдруг я увидел, что один его зрачок больше другого. Это могло быть признаком инсульта. Я где-то такое слышал, и первым делом я заволновался, а потом подумал: он не человек. Я не человек. Никто из нас. Ты лгал мне все это время. Но я не лгал. И в этом Ванечка был прав. Он мне никогда не лгал. А если бы лгал, то как легко бы я это понял? Ведь главная сила во всей вселенной, или во всяком случае, в огромной её части, досталась идиоту. "Я не лгал, не лгал, не лгал!" кричал он. В конце концов, его голос совсем перестал напоминать человеческий. Я подумал о том, что у меня в руках вовсе не мой хороший друг, а нечто совсем чужое, что сидит в нем, как в коробке или одето в него, как в костюм. Но он в то же время казался мне беззащитным. Я старался не причинять ему боли, но держал крепко. Связать ему руки, я мог. У меня был пояс. Ударить его так, чтобы он потерял сознание, я мог. Я обладал для этого необходимыми навыками. Но развиванечка не мог остановить мои руки. Не мог заставить меня сидеть здесь, в лесу, пока он не выберется, или даже покончить с собой. Я ничего об этом не знал, но теоретически Это было возможно. Я должен доставить тебя обратно. Нужно вызвать КБП. Ты можешь представлять опасность. Вэнчик вдруг, прекратив вырываться и дергаться, снова уставился на меня своими яркими глазами. Один зрачок узкий, почти точка, а другой совсем широкий. Почему ты меня не жалеешь? Так хочешь быть героем? Такая ты хорошая собака? Вэнчик показал мне зубы. Они теперь были будто бы rastreye chem polagalos'. Ya takoy slaboy, skazal on. Ya nichego ne umeyu, pochti nichego ne ponimayu.Otpusti menya, Orlen. Ya zhe proshu. Ya zhe прошу, прошу!» proshu, proshu. Tak zhe chuvstvoval sebe i ya. Moba nichego ne umeli i nichego ne mogli. Obu nichego ne ponimali. I obu tak silno drug druga ispugali. Vanechka bilso pod mnoi kak podranok, но в то же время в самих его завываниях я слышал нечто очень чужое — И страшное. Мне вспомнились старые земные истории о чертях. Он правда казался пугающим, а я, наверное, пугал его. "Успокойся", сказал я. "Ты просто должен быть под присмотром. Так просто будет правильно, безопасно". И вдруг я понял, что соврал. Впервые соврал в таком серьезном деле по-настоящему. Ванючка, если только я не ошибался, представлял крайнюю опасность. Все вокруг думали, что такой силы в мире больше нет, что ее нет уже больше сотни лет. Роки еще пахнут мясом, сказал вдруг Ванечка и весь как-то обмяк. Я попытался вздернуть его на ноги, и в этот момент Ванечка вцепился мне в горло, точно так же, как я когда-то, будучи еще совсем малышом, вцепился в горло Бори. Я закричал. Больше от неожиданности а Ванечка вылез из-под меня, ударил меня ногой в лицо. И все обожгло кровью. Нет, не пойду. Никуда с тобой не пойду. Все перед глазами стало светлее, как оно часто и бывает в такие моменты. Замерло в адреналиновой вспышке. Я поймал его за ногу, и потянул на себя Иваничка. Проехался по земле, захрустели сухие веточки. Ванёчка завопил, и в этом вопле мне все было совсем незнакомо. Орлен, Орлен, Орлен. Я же предпочел не тратить время и дыхания на разговоры. Если я ошибаюсь, ему ничего не будет, подумал я. И это неожиданно казалось обычная, разумная и человечная мысль, не такая механическая, как все предыдущие. Но все таки в глубине души я знал, что не ошибаюсь. Я это чувствовал всем собой, я это видел, я это слышал. Сейчас я осознаю, как чудовищно было хватать его за ногу, лежа на грязной земле, тянуть за собой, думать о том, как покрепче схватить, как обездвижить Сейчас мне это и понятно, и больно. А тогда все было странным, неясным и в то же время совершенно простым. Моя мама, да, наверное, так говорят многие мамы, всегда утверждала, что нет слова хочу, есть слово надо. Я ни секунды не хотел этого, пугать, делать больно, но я знал, что так нужно поступить ради цели больше, чем я, чем то, что я думаю, чувствую или хочу. А поэтому все было легко. словно передаешь управление собой автопилоту. Ванечка резко развернулся. В руке у него был зажат камень. Он ударил меня по руке с такой силой, что мои пальцы онемели и более почти не почувствовал. Однако они разжались сами собой. И я увидел лопнувшую кожу, неестественный их изгиб. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. И еще одна народная мудрость. Впрочем, я его совсем не осуждаю. И мне уже жаловаться не на что. Следующий удар камня. пришелся мне в висок. Мир стал темнее, а затем почти совсем погас. Ванечка вскочил на ноги. Я попытался подняться хотя бы на четвереньки, но упал. Все, что я еще видел темные тени, движения, кружилось и рушилось. Но не мог же я в самом деле сдаться. Сдаваться никак нельзя. Даже если кажется, что ничего не получится, пытаться все равно надо, потому что у нас ничего нет, кроме тех попыток. Я поднялся на четвереньки, сделал пару шагов, зрение стало чуть яснее. Ванчка чего-то прихрамывал, не мог же я так сильно его схватить. Меня хватило только на то, чтобы сделать пару шагов вот так, на четвереньках, а потом я снова упал. Ванчика сказал: "Прости, Эрлен, но очень уж ты трясированный". А я подумал: если сейчас упущу его, то все потеряно. Я ничего потом не исправлю. Для того, чтобы прийти в себя, я попытался сжать из раненой пальцы, причинить себе боль. Все просветлело, устаканилось, мир остановился и зафиксировался. А потом я увидел, что под лопнувшей кожей на пальцах пузырится плоть. В самом деле, это чувство нельзя описать. Боря все правильно сказал, но я ощутил, что я могу продолжить себя. И это легко, как вытянуть руку. и Это очень естественно. Из ранок на пальцах резко вырвались ленты плоти. Они были не шире пластинки жевачки, удивительно ровные кусочки мяса. Я думал, что управлять ими будет сложно, а оказалось, что это легко. Тонкая, конечно, работа, но не тоньше, чем шнурки завязать. Мир вокруг светлел. То, что было повреждено камнем, заживало. К счастью, между мной и Ванечкой было мало естественных преград, хотя он убежал довольно далеко. Я не тратил время на то, чтобы встать, а сосредоточился на этих странных мясных лентах, таких ровных и покладистых. Они стремительно вытянулись. и Я помнится не успел, как ленты эти обвились вокруг Ванечкиной ноги. Очень странное чувство управлять ими, так легко, но Ванечка ведь в темноте и так далеко, и видеть его сложно. Как будто закрыл глаза и пытаешься завязать узел. Я со всей силы, теперь в полной мере мне ясной, нечеловеческой силы, потянул Ванечку на себя. Он упал, проехался по земле и как-то обиженно, совсем по-детски, заскулил. Я все тянул его к себе, Ванечка, вцеплялся пальцами в землю, пытался ухватиться за гибкие ветки кустарников, дергал ногой, извивался. Я чувствовал боль, ведь это ленточки моей плоти натягивались, когда Ванечка пытался освободиться. Не знаю, как объяснить такое с анатомической точки зрения, но боль оказалась абсолютно реальной. Иногда я удлинял свои жуткие ленты, чтобы ослабить натяжение, а потом все сильнее опутывал Ванечкину ногу. Радовался ли я тому, что метаморфозы мои окончились успешно? Тогда я совсем не радовался. Я не удивлялся, просто тянул Ванечку за собой, думая только о том, что нельзя ослабить и выпустить его. Один только раз я дотронулся пальцами свободной руки те этих мясных лент. Они оказались влажными и липкими, а пахли сырым мясом. Надо было мне в тот момент, наверное, задуматься, как мы с Ванечкой оказались в этой ситуации. Но я не задумывался, а только тянул. А потом часть моего тела, которая не существовала еще 10 минут назад, пронзила жгучая боль. Ванечка зубами пытался перегрызть связывавшие его ногу путы. Я это чувствовал, ведь его зубы вгрызлись в мою плоть. Они оказались очень острыми. Я кинулся к нему, но потерял контроль над площадью. Иваничка, грязный, с ртом полным крови, весь в царапинах, бросился бежать. А потом вдруг случилась очень странная вещь. Он забрался на дерево, так быстро, так ловко, с нечеловеческой силой, отбивая слабые ветки, от которых отталкивался. Раздался пронзительный хруст и ветки летели вниз. Одна из них рухнула прямо на меня. Я упал, ощущая сильнейшую боль в плече, но я знал, что теперь эта боль временная, неважная, совсем уж глупая. Ванечка замер на последней ветви, способной выдержать его вес, почти у самой вершины. "Но ты же сам говорил, что ты человек", сказал он обиженно. Я и в самом деле такое говорил. Ванечка не должен был этого слышать, но слышал. Я стоял под искаличным деревом, запрокинув голову, и не знал, что делать, как забраться к нему. Ты страшный, сказал Ванечка. У, -у, У. А потом он вдруг заплакал. Он расхаживал по длинной ветке со страшной звериной ловкостью и плакал. До да чего плохо совпадающие картинки. «Ну почему так вышло? Но ну почему? Ой, что теперь будет? Что будет? я сказал. Спускайся. Нет. Ты меня утащишь туда, а я туда не хочу. Я там умру. Я боялся, что плакатин будет так сильно, что сверху на меня закапают слезы, будто теплый и странный дождь. Вероятность такого, конечно, была невелика, но мне стало жутко от одной этой мысли. Ванёчка замер, балансируя каким-то чудом. Руками он тер глаза по своей ужасной привычке. Я всегда говорил ему, что так нельзя делать, есть риск занести инфекцию. Я тебя не отпущу, сказал он. Можешь убить меня, но я не отпущу. А я думал, что мы друзья. Погубишь меня, и маму с папой, и моего брата. Сердце пропустило удар. Я сказал в отчаянии. "Так останови меня". Ванёчка закричал в ответ сквозь слезы, жалобно: "Я не могу, я не умею, не могу". Он ловко соскользнул вниз, но не упал, сел на ветку и заплакал еще горше. "Ничего не знаю, ничего не умею. Глупенький волчок-дурачок, тупой червяк, бесполезное насекомое". Я сказал: Не упади. Не страшно, сказал Ваничка, а потом вдруг убрал руки от лица. Кровь размазалась, смешалась со слезами, стала розовой. Грязь поблекла, подсмылась. Так он плакал. Теперь отчетливо видны были ссадины на его щеках. Что же я с ним сделал? Но этим вопросом я задаюсь только теперь. Я хочу, чтобы ты был свободный, орлен. И мой братик, и Боря, и Мила, и даже Володя все свободные, живые». «Свободные, мертвые, свободные! Я так хочу, но я ничего не умею. Я не знаю, как мне сделать так, чтобы тебя не забрали туда. Он думал обо мне. Но ты никогда не поможешь, в отчаянии крикнул Ванечка. Тебя не убьют. А я не боюсь, что я умру. Не боюсь умереть. Не боюсь. Хотя в отличие от нас, Ванечка мог жить долго-долго, до самой старости. Я боюсь, что ничего не знаю, ничего не могу. Словно мой собственный голос. Я боюсь не быть полезным. Нет, сказал я. Не говори так, потому что это причиняет мне боль. А я должен быть спокойным, с холодной головой, с горячим сердцем. Еще чистые руки, но руки у меня были уже совсем грязные, в крови и в земле. Я дернул плечом и понял, что кости встали на место. Я обладал огромнейшей силой, и я чувствовал ее. Она плескалась во мне, наполняла меня Она жила во мне, Ванчка сказал. Но только вот почему ты такой? Какой? Почему упрямый такой? Словно бы ссоры из-за какой-то мелочи. Снова кольнуло сердце, но я не дал этой боли распространиться. Борины когти, подумал я. Я их видел, могу вообразить. Стоит отрастить такие. Я заберусь на дерево. Я посмотрел на свои грязные руки, Сорванная кожа на ладонях, траурная кайма под ногтями. Совсем не те руки, которые я привык видеть, но пальцы уже полностью зажили. С когтями оказалось сложнее, чем с мясными лентами. Все еще не знаю, как их точно стоит называть. Наверное, потому что такие когти изначально принадлежали Боре, а мне они были несинтонны. Их образ родился не во мне, я просто вызвал его в памяти. Я должен был сосредоточиться, а Ванечка всё продолжал плакать. Почему я не думал тогда о том, как ему страшно и не Наконец с болью когти прорвались из моих пальцев. Я разместил их не очень удачно, они продрали подушечки эти костяные, острые, крючковатые наросты. Мои руки кровоточили. Я боялся не справиться с новым инструментом, но все таки таков был единственный способ добраться до Ванечки. "Но ты же не всегда таким был", сказал Ванечка. было маленьким, маленьким совсем, таким маленьким, чтобы так со мной не поступать. Сейчас я думаю, да чего легко он мог бы заставить меня внзить собственные новоприобретённые когти себе в глаза, если бы только знал, как это делается. Но если бы даже знал, разве сделал бы? Я встал на кучу веток, оставшуюся на земле после восхождения Ванички, подпрыгнул, вцепился когтями, пару раз съехал вниз, а потом приноровился. Когти наконец стали такими крепкими, Как нужно. Ещё лучше было бы отрастить их и на ногах, да только я не мог хорошо этого представить, и ботинки стало жалко. Мама бы очень расстроилась. Я карабкался вверх, а Ванечка сидел и плакал. Он плакал обо мне. Бедный, бедный Орлен, Как же мне тебя исправить? Но меня не нужно было исправлять. Ей был аккуратно заряженным ружьём, хорошо заточенным ножом, верно отлитой пулей и не мог стать чем-то другим. Ванечка весь трясся, но будто даже не от страха, а просто его переполняло множество болезненных чувств. Они резонировали, ударялись в меня как волна, которую нельзя увидеть. И я замирал, потому что должен был с ними справиться. Должен, должен, должен. Ты всегда должен. Тебе будет больно. Я лез вверх, хотя это и было больно, но темцы не остановилось мое восхождение. Глупый, сказал Ванечка. Думаешь, что с ними еще делать? Они же сумасшедшие. Можно вытаскивать из них лёгкие, сердца, и почки, и все другое. Что? Ты думаешь так? Ты думаешь так, хотя знаешь, что я правду говорю. О скотобойнях, обо всем! великая честь пойти на запчасти. Тебе не жалко? Не жалко никого. Я уже почти добрался до ветки, на которой он сидел. Вдруг Ванечка перестал плакать. Он сказал: "Мои мама и папа, и мой брат Я не понимал, о чем он говорит. Я понимаю, только сейчас. Не надо, чтобы мои мама и папа и мой брат никто ничего не знал, не знал. Я только знал, потому что слышал отовсюду. Они не слышали. Я глубже вонзил когти левой руки в древесину. Надеюсь, что мне хватит времени и сил стянуть его вниз. Ванечка сказал: "Так мало что умею, так мало". Но это я знаю. Как? Прости, Орлен, Только так. Я схватил его за руку. Когти процарапали кожу в него. Ванечка раскрыл рот, смешно и отчаянно, а потом сказал: "Так ласково, как со мной никто еще не говорил. Никогда. Друзья навсегда, Арлен". Он наклонился и свободно рукой коснулся моего носа. "Так", сказал мне Ваничка, и мы упали вместе. А потом мне приснился долгий сон. Сон этот крайне странный, и писать я о нем не буду.